Глава десятая. Поняла. Никого не буду к себе подпускать. Тристан постучал, но не зашел сразу, а немного помедлил. И этого хватило, чтобы я натянула штаны и соскочила с кровати. Когда офицер заглянул в комнату, я уже стояла метрах в двух от широкого ложа, на котором беззаботно продолжал возлежать скала. Пришла гостья. Тихо сообщил Тристан, окидывая нас быстрым взглядом. Настойчивая. Пыталась упасть в обморок, когда я сказал, что Лэр Фарсмот занят. Пришлось отвести ее в гостиную и принести воды. Я понимаю, почему ты от егерей на охране отказался. Но зря обычных слуг до вечера отпустил. Хани, а у тебя все нормально. Подмигни, если нужна моя тайная помощь. И этот туда же. Не друзья, а паяцы. Скала одним движением соскочил с кровати. «А почему меня не спрашиваешь? Видишь же, кучеряшка бодрая весела, а я после оказания помощи практически валяюсь. Можно сказать, что она меня сил лишила». Я возмущенно открыла рот и тут же его закрыла, вспомнив, что в гостиной кто-то есть, и этот кто-то вполне может расслышать высокий женский тембр, доносящийся из спальни. «Нет уж, помолчу пока». Но запомнил. Скала с интересом подождал, не начну ли я протестовать, и с легким разочарованием повернулся к Кристану. Так что за гости? Как зовут? Лера Дацедаруи, наследная баронесса Тархама. Хорошенькая такая брюнетка, только нервная и трепетная. Пришла без слуг. Иди с ней сам разбирайся, я понятия не имею, что ей говорить. На минуту еще задержу, а дальше сам. А то с нее станется никуда не уйти и дождаться тебя в коридоре. Кошель выскользнул за дверь, плотно ее закрывая за собой. Это был Баленшток или молодой Беранже. Кто поставил червя? Сразу спросил скала. Только они провели достаточно времени с тобой, чтобы надежно поставить заклинание. Да что ж такое? С одной стороны, мне было неприятно, если бы меня сразу бросили и побежали к датце. Но и допроса хотелось бы избежать еще немного, И все мои тайны выплывут наружу. Не понимаю, о чем вы, рэр, и почему тянете, когда вас ждет дама. Это невежливо. Здесь у меня тоже дама, и она поинтереснее. Скала стянул сорочку, бросил ее на спинку кресла и скрылся за небольшой дверцей, явно в гардеробную комнату. Через пару секунд оттуда донесся слабый шум и задумчивая. — Ладно, я проверю обоих. Впервые я сталкивалась с тем, что кто-то оказался упрямее меня, и со стороны это качество мне не понравилось. «Это был просто исполнитель!» – прошипела я, подойдя ближе, чтобы не кричать. «Я прошу, чтобы вы оставили его в покое! Зачем вам, простой ученик? Лучше займитесь принцем Алонсо, заказчиком слежки! Ой!» Увлекшись, я заглянула внутрь гардеробной, и сердце пропустило удар. Просто взяла и не ударила. Оставив мои легкие без воздуха ни вдохнуть, ни выдохнуть. В длинной узкой комнатке не было окон, поэтому горели лишь магические светильники с узкими стрелами кристаллов внутри. Мягкий свет выхватил два ровных ряда одежды вдоль стен, свободное пространство между ними и обнаженную мужскую фигуру спиной ко мне. Широкие плечи с серебристой мерцающей вязью созвездий, плавно текущую линию позвонков спускающийся к совершенному, удивительному скулистому, неназываемому, подсвеченному лампами так, что видно было, насколько гладкая там кожа. Алонса! переспросил скала, задумчиво стягивая с вешалки чистую сорочку. Неужели принц окончательно перестал следовать правилам, пока я был в отъезде? Да, к нему тебе лучше не приближаться, он нелюдлив даже не дыши в его сторону. А я постараюсь, чтобы его высочество как можно быстрее о тебе забыл. Слышишь меня, Ханни? Я рванулась назад в спальню, прижалась спиной к стене и издала сдавленное мычание, которое при должной фантазии можно было принять за «да». Еще немного, если бы он оглянулся, и я увидела бы его кинжал любви. Пришлось бы выходить замуж, Но мужчина был настолько красив, что к своему стыду в эту секунду я была и не очень против. Правильно говорит пра, что мы, девушки, впечатлительные, легко поддаемся соблазнам. Интересно, он от природы такой смуглый или у него везде загар? Ханни. Голос из гардеробной звучал чуть глухо, продолжала шуршать ткань. С этой минуты тебя никто не должен касаться, если решат, что червяк не получилось установить случайно, могут снова попытаться. А ты не заметишь. Поэтому пока турнир не прошел, избегай любых прикосновений. Уклоняйся. В конце концов закутайся в какие-нибудь тряпки, как твои сестры. Он вышел уже полностью одетый. Парадный камзол, расшитый серебром по темно-синему полю, сидел немного туго в плечах. В петлице бантиком красовалась моя лента, утерянная на постоянном дворе как быстро он привел себя в порядок. Практически с нуля, меньше, чем за минуту. Я моргнула, стараясь не покраснеть и не слишком пристально его рассматривать. — Поняла, никого не буду к себе подпускать, — медленно сказала я. — Только меня, — твердо сказал скала. — У нас же тренировки. — А как же общие занятия с твоими друзьями? Он поморщился, а потом посмотрел на меня и светло-открыто улыбнулся. «Ладно, поговорим вечером. И насчет что-то с юным Берендже тоже. А сейчас я выйду в гостиную, пока Лера Дорой не начала подозревать что-то несусветное. Узнаю, что у нее приключилось, и постараюсь побыстрее увезти, чтобы кошель мог спокойно проводить тебя до детского дворца». Ульрих еще раз внимательно окинул меня пронзительно голубым взглядом, кивнул на прощание и исчез за дверью а я медленно опустилась на пол, опираясь спиной на стену. Мысли выстраивались четко и ровно. До этого дня я воспринимала форсмота уважительно и с некоторой долей опаски. Случайный поцелуй посещал мои девичьи сны, но разум и привычная броня отстраненности спасала, добавляя некой холодности всем переживаниям. Но сегодняшняя откровенность скалы – словно пробила брешь в моей защите. История про маленького мальчика, чей спокойный мир в дребезги разнесли напавшие враги, оставив его сиротой, которому досталась только боль воспоминаний и ответственность за беззащитную сестру, все это зацепило, заставило звенеть струны моей души. А еще он не просто так смог выбить дверь и пережить удар мечом от сумасшедшего воина. У восьмилетнего ребенка Явно появилась первая звезда, и это добавило восторг и ужас в мои переживания. Самая заклинание добивалась годами, а получила опять-таки с помощью скалы, такого сильного духом и телом. Это особенно впечатляло. Кажется, мне впервые понравился мужчина, и об этом нужно срочно поговорить с пра, потому что я подумываю о браке с принцем, Лишние сердечные мучения мне совершенно ни к чему, как и чрезмерно волевой кавалер, силой забирающий у меня право на собственное решение и месть. Если скала сегодня легко смог разговорить меня и получить почти все ответы на свои вопросы, то что будет, когда он узнает меня лучше? Все мои слабости, сомнения, перекосы в воспитании, кем я точно не хочу быть, так это марионетки в чужих руках. Нет, нет, нет. Пожалуй, я не разрешу своей первой романтической заинтересованности вырасти в моей груди. Пока она мала и слаба, я сдавлю ее в ком, вырву и выброшу. Мне нельзя быть слабой, нельзя влюбляться, совершать ошибки, мечтать. Я не имею права подвести сестер, герцогство, своих людей. Все они сейчас зависят от меня, от того, насколько разумной и хладнокровной я буду. Смогу ли сохранить во дворце свою тайну? «Уймись, глупое стучащее сердце! Прекрати! Как же больно принимать такие решения!» Я моргнула, сбрасывая неуместную влагу с ресниц. Упрямо дернула головой, выбрасывая все лишнее, поднялась расправив плечи. «Ты просил встретиться вечером, наставник?» «Какая жалость! Это совершенно невозможно! У меня на сегодня свои планы! Вечером предстоит отправиться в столицу?» и по наводке незадачливого вора посылки найти того, кто посмел напасть на мою семью и меня. А любовь оставлю ее принцессе Аминорес из книжек Мирьям.